Глава вторая Так где могилку-то искать? Через пять минут мы стояли у проживевшей калитки, бурым пятном обозначивший проход в ограждение кладбища. Лево на тропке в нее и упретесь. С другими не перепутаете. Она в сторонке стоит и еще там... Да, что говорить, сами все увидите. Пройти мимо захоронения... И Евдохи Станиславовны Чепаренко и вправду было непросто. Во-первых, из-за того, что потемневший крест с именем моей родственницы преграждал заросшую в юном тропинку. Во-вторых, холмик могилы украшал также крест, только отсыпанный по земле мелкой каменной крошкой. Впервые вижу такое, странно как. «Я тоже». Мишка обошел вокруг могилы и сделал вывод — крест недавно упал, и самое странное, что нет никаких следов вокруг насыпи, как будто его издутри кто выдавил. Жутковатое место. Я не мог не согласиться с другом, но вслух ничего не сказал, а, положив привезенный с собой венок поверх каменного креста, подошел к образовавшейся после падения деревянного распятия ямке. Нужно поставить его на место. Говорят, крест должен стоять, пока деревянный остов не сгниет. Закажу памятник, потом заменю. — Не делай этого! Тихий шепот, раздавшийся возле самого уха, на этот раз принадлежал старой женщине. Я оглянулся вокруг. Никого. — Ты это слышал? Удивленный взгляд Михаила подтверждал мою теорию. Бессонные ночи давили на разум. — Что слышал? — Да так, ничего. Плохо сплю, в последнее время мерещица всякое. Я подхватил не нетяжелое дерево и с трудом, преодолевая непонятное сопротивление воздуха, подрузил на прежнее место. — Ну что, поехали? Рука друга легла на плечо. Я согласно кивнул. — Бабдуся, спасибо за подарок, — споясничал Мишка. Мы найдем ему достойное применение. — Спасибо, баба Дуся. — Пусть земля тебе будет пухом, — повторил я и, неумело перекрестившись, направился к машине. — Вот ты черт! Я силой надавил на педаль тормоза. Сидевший сзади Аркадий припечатался лицом в мое кресло и полетел на пол. Голова Мишки остановилась в нескольких сантиметрах от лобового стекла. — Ты чего? кошка. Прям из ниоткуда возникла. Из-за твоей любви к животным я мог без глаз остаться. Но не остался же. Помоги подняться Аркадию. Я открыл дверь и выскочил из салона девятки. Полосатое существо, светло-рыжего окраса, невозмутимо сидело перед передним бампером. Зеленые глаза с любопытством глядели мне в лицо. Животное не думало убегать. Нет, ты посмотри, какая тварюга! Даже с места не сдвинулась. — Так это же Дашка! — голос Аркадий показался мне излишне радостным. — Она на месте сгоревшего дома Кирюхинах живет. Прячется в полуобгоревшем сарайчике. Дикая жуть, но любит меня. И только ко мне идет на руки. Он открыл дверь и позвал. — Даша! Дашенька! Иди сюда, маленькая! Кошка довольно мурлыча направилась на голос пьяницы и, раздумывая, заскочила внутрь машины. Но надо же, как себе домой зашла. Это знак. Аркадий жалостливо смотрел в мои глаза. — Слышь, парень, возьми ее себе. Сейчас хоть и весна, а там лето, да после-то снова холода придут. Боюсь, не переживет еще одну зиму на улице. Видишь, какие ушки у нее. Зубренные края ушных раковин животного и вправду выглядели очень странно. Отморозила бедолага, и хвоста половинка отпал не так давно. Она счастье тебе принесет, раз сама в машину запрыгнула. Что-то тебе она его не принесла, и куда мне котят от нее девать? И не скажи, не разбудила меня, не давай замерзнуть, даже царапала. А за деток не бойся. Не рожает она. Не было ни одного помета. Видно, бесплодная. Не могу. Я продолжал сопротивляться, хотя уже знал, что возьму эту кошку вместо недавно погибшего под колесами грузовика Тишки. Пожалею ее, а я присмотрю за домом Дуськи до и могилкой, пока вас не будет, чтобы никто не учудил чего. Он выглянул в окно, словно боялся, что кто-то услышит его слова. И шепотом добавил, — Не любили ее тут, шибко. — Хорошо. Я притормозил возле небольшого, выкрашенного в зеленый цвет дома, и помог Аркадию выбраться. Он замахал руками, заслышав скрип входной двери. — Уезжай поскорее. Сейчас по выскочит и начнет орать, словно резаная. Я перестал дожидаться единственной родственницы, горького пьяницы, и надавил на газ. Мурчание, развалившееся на заднем сиденье незваной гости, по непонятной причине вовсе не раздражало, а приятно грело душу. Дашка разглядывала двор между пятиэтажками с высоты человеческого роста всего несколько секунд, после того, как я вынес ее из машины. Она заюджила выгибая худое тело, вырываясь из рук и спрыгнула на землю, как только я ослабил хватку. Но не шмыгнула в кусты, чего я опасался. А задрав обрубок хвоста, потерлась о мои ноги и безошибочно направилась к двери нужного подъезда, словно не я привел ее к себе в дом, а она приглашала в гости. Ну что же, пошли, путешественница. Я достал из салона купленный в монетке кошачий корм, наполнитель для туалета, и, щелкнув блокиратором двери, направился следом. Кошка смело вышагивала по бетонным ступеням, оглядываясь на меня в пролетах, как бы спрашивая, «Не на этом ли этаже мы живем?» Услышав «Нет, иди выше», направлялась дальше, как будто понимая все, что я говорю. Она обнюхала две рядом расположенные двери на моем этаже, и, совершенно верно выбрав нужную, уселась на прорезиненный коврик, лежащий порога. «Умница девочка! Может быть, тюшки у тебя и отморожены, но нюх превосходный!» Я провернул несколько раз ключом в замке и распахнул перед остренькой рыжей мордочкой дверь. «Заходи, будь как дома. Надеюсь, мы поладим. Только вот...» Прогуливаться, выходить вряд ли ты сможешь, этаж-то четвертый. Привыкай к дисциплине. Гулять только со мной, и то по выходным. Дашка, игнорируя мою речь, отправилась прямиком на кухню, где нехотя поела сухого корма, напилась воды, пошебуршала в лотке с песком и лишь после этого отправилась изучать квартиру. Я мысленно благодарил Мишку, чья природная жадость. Взяла верх над моим желанием избавиться от посуды и тази котишки. Друг мудро рассудил, что боль от потери пройдет, а любовь к кошкам не исчезнет, и когда-нибудь в моей квартире снова появится пушистый питомец. — А вот с балкона не вздумай сигануть, это тебе не деревенский забор, тут высота другая, ноги переломаешь. Я не успел договорить, как Дашка, обойдя пепельницу, спрыгнула на стул, с него на деревянные перила, а с них — на расположенный в метре кондиционер, на перечень моих запретов. Понятно. Привыкла все делать по-своему. Кошка повернула мордочку в мою сторону, лениво зевнула и, обмахиваясь хвостом, словно от надоевшей мухи, уставилась вниз высматривая острым зрением букашек и реагируя ушами на птичье пение. «Хорошо, пойду, переоденусь. Дверь оставлю приоткрытой. Сама придешь, как надоест, таращиться на то, что не можешь достать». Так в моей жизни появилась любимая Даша. Но кошка была лишь первой под этим именем. Она выбрала место для сна у меня в ногах. Но перед этим долго шипела, усевшись у открытого окна, вынудив в конце концов его закрыть. Я смотрел на враз успокоившееся животное, с урчанием перебиравшее лапками, делая мне массаж лодыжки. Ну, довольно теперь, с раздражением ворчал я, будем задыхаться ночью от жары. Что ты там такого увидела? В голове всплыли слова Аркадия, что Даша ни разу не приносила котят. Я ухмыльнулся нелепости, сорвавшейся с языка фразы. Кошка-девственница скрывается за закрытым окном от котов, собак или неведомой нечисти. Если б знать тогда, что одна из трех перечисленных догадок верна. Я в который раз смотрел на часы, словно пытаясь подогнать тянущееся как никогда долго время. Голова болела от недосыпа. Спертый воздух спальни не способствовал полноценному отдыху. Проблему можно было легко решить, если ночевать в большой комнате, когда-то служившей спальней родителям. Именно на ее стене был установлен кондиционер, перенести который вечно не доходили руки. В этот день я покинул офис одним из первых. Какая-то непонятная тревога гнала домой. Я бежал в метро по двигающемуся вверх эскалатору, заскакивал в закрывающиеся двери маршруток, не различая лиц пассажиров, сливающихся в единую массу говорящих, шевеляющихся пятен. Путь домой, обычно занимающий час, был преодолен минут за пятьдесят. Первый приступ паники накрыл за железными дверями подъезда. Я не мог объяснить чувства, пришедшее вслед за вымораживающим позвоночник страхом. Странное ощущение, будто кто-то дышит затылок, И осязаемое присутствие смеси запахов, который впервые почувствовал, шагнув через порог подаренного дома тлен, гниль и что-то неуловимо сладкое, так похоже на аромат янтарной жидкости духов из толстого стекла флакона, выставленного на трильяже бабушкиной прихожей. Детские воспоминания доброго тепла, перемешанные с холодом мрачного запустения. «Кто здесь?» Заданный вопрос повис в безмолвии перекрытых бетоном лестничных пролетов. «Черт!» Последнее слово относилось к собственной глупости. Но вскоре я получил ответ. Отчаянное царапание двери и громкое мяуканье, несущиеся с верхних этажей. Дашка звала на помощь. Я бежал, перепрыгивая через несколько ступенек в раз, сердце отбивало чечетку пока ключ нащупывал нужное положение в замочной скважине. — Что случилось, девочка? Кошка ответила, угрожающе громким шипением, вперив зеленые глаза в просвет между ног, словно выглядывая кого-то за мной. Рипкий холод снова коснулся позвоночника. Я сделал шаг за дверь, тут же захлопнув ее перед носом, выгнувший спину Дашки. — Что с тобой? — повторил я вопрос. Словно она могла мне ответить. Тому... «Ты что там увидела? Неужели мой страх был настолько осязаем?» Рыжуха подтерлась мордочкой о ноги, как бы извиняясь за приступ агрессии, и легла у порога, недовольно урча и подергивая обрубком мороженного хвоста.